чёрных пластиковых аудиодисков, рядом потёртые протезы на батарейках с хвостами примитивных нейроадаптеров, пыльный аквариум, полный продолговатых собачьих медалей, перетянутые резинками стопки поблёкших почтовых открыток, дешёвые индийские троды, всё ещё запаянные в пластик, разношерстные наборы салонок и перечниц, клюшка для гольфа с кожаной ручкой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 Исходили из её уст. Но опять же, подумал он, не она их произносила. По обеим сторонам входа в гипербазар свернулись на мешках бездомные. Неряшливые кучи тряпья совершенно сливались с цветом мостовой. Тернеру на миг показалось, будто их медленно извергает из себя тёмный бетон, превращая в мобильные отростки города. К джаммеру.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 «Знаешь, джеки «Конечно», — ответил Тернер. Она появилась сегодня рано утром с каким-то маленьким Вильсоном с окраины. Думаю, они пошли наверх. «Куда?» «К Джаммеру?» «Тут-то все и началось». «Да», — заявилась толпа шпаны из барри «Какие-то грязноколовые и белотуфельные, причем с таким видом, как будто им тут все принадлежит. А теперь так она черт побери, и есть».